на Пунсет. Хранители единорогов. Путешествие в страну русалок. Глава 1. Необычное письмо. День был как всегда... Хотя, постой, мы же с тобой в юникорнии. А здесь, в городе единорогов, дети летают среди облаков, готовят капкейки с крылышками и ходят в школу волшебства. Так что, скажем иначе, день был как всегда волшебный. И в этот волшебный день меня, Алису и Еву ждали дела по дому. Скажу честно, наводить порядок в комнате — такая скука. Но когда рядом подружки, все легко и весело. Сегодня с уборкой надо было помочь Алисе. И весь ее дом был в нашем распоряжении. Бабушка до вечера будет в приюте единорогов, а родителей даже нет в городе. Уехали на очередное секретное задание. «Что? Ах, нет, никакие они не шпионы!» Родители у Алисы спасают единорогов. Я серьезно. Они работают в обществе по спасению единорогов. Их задача — разыскать всех, кто потерялся, и вернуть в юникорнию, где им ничего не грозит. Каждая экспедиция — настоящее приключение. Но чем не работа мечты? Алиса тоже мечтала стать хранителем. Не дать единорогам разбежаться по свету и погибнуть. Но для этого нужно, сразу как повзрослеешь, Идти учиться в Академию по защите единорогов. Там узнаешь все о единорогах и становишься дипломированным специалистом. Время летит быстро, так что готовиться начнем прямо сейчас. Как звали единорога, который первым вступил на Луну? Аполло. Из чего варит зелье, которое делает брокколи вкуснее? М -м -м, два лепестка мака и две ложки толченой радуги? Не помню. Но прежде чем мы заглянули в книгу и узнали, какой ответ правильный, в окошко влетела стайка разноцветных бабочек. Это же почтовые бабочки. Да, почту в разносят именно бабочки. Вот и письмо. Интересно, для кого оно? Спасибо, обрадовалась Алиса, когда ей вручили конверт. Алиса сразу догадалась, что это необычное письмо. Как? Все просто. Она увидела эмблему Общества по спасению единорогов. Чуть выше, в красном прямоугольнике, была надпись «Срочно!» и подчеркнули ее аж с двух сторон, снизу и сверху. Не хватало разве что мигающих огоньков, как на электрической гирлянде. «Когда вернутся твои родители?» — спросила я у Алисы. «Это письмо явно для них». «Точно не знаю», — ответила Алиса. «Они на секретном задании, до них не дозвониться». «Значит, выбора у нас нет. Откроем конверт и посмотрим», — обрадовалась Ева. Думаешь? «Ну да, сказано же, срочно!» — поддержала я подружку. Думать дважды Алиса не стала. Она открыла конверт и вытащила письмо. Мы склонились над ним и читали молча, внимательно. Как параграф в учебнике, только еще внимательнее. Настоящим письмом Общество по спасению единорогов обращается к Энрике и Мириам, своим лучшим специальным агентам, с просьбой об экстренной помощи. В стороне русалок был замечен потерявшийся единорог. Он нуждается в незамедлительном спасении. В противном случае жизнь этого редкого существа окажется под угрозой. Заданию присвоен уровень 12. Причина — труднодоступность территории и наличие опасных обитателей. К письму прилагаются карта местности и два комплекта антизвуковых беруш, необходимых для переговоров с русалками и защиты от гипнотического воздействия их песен. Удачи и доброго волшебства! Мы с девочками переглянулись. «Единорог в опасности, а родителей, как на назло, нет!» — воскликнула Алиса. «Значит, его спасем мы!» — не выдержала я. «Все не так просто, как кажется!» — забеспокоилась Ева. «Про уровень 12, помните?» «Будет трудно и опасно!» Я посмотрела на Алису, Алиса на Еву, а Ева на меня. «Да, будет опасно!» «Может быть, даже слишком!» «Но кто-то же должен спасти единорога!» «Кто, если не мы?» «Итак, мы поможем единорогу или нет?» — спросила Ева. «Ох, родители меня точно прибьют!» — вздохнула Алиса. «И тогда не видать мне Академии по защите единорогов!» Затем она улыбнулась и добавила. «Но мы, конечно, попробуем». «Ура! Идем спасать единорога!» — захлопала в ладоши Ева. «Три, два, один! Вперед! Навстречу приключениям!» В теории все просто — добраться до единорога и вернуть его домой. Но на практике... Как это сделать?